Чистое обезглавливание Изобретение в 1792 году гильотины, устройство для быстрого совершения казни, способствовало увлечению вопросом о том, какое время жертва остается в сознании после обезглавливания. Данный аспект французской революции также всегда вызывал у меня интерес, хотя и несколько нездоровый. Вследствие этого мне захотелось включить в роман эпизод с чистым обезглавливанием, и именно по этой причине история Лары не заканчивается сразу после падения лезвия. С того времени до нас дошли многочисленные сообщения, в которых подробно описываются странные явления, наблюдавшиеся после казни. В некоторых из них повествуется о том, как толпе демонстрировали головы с шевелящимися губами, блуждающим взглядом или, что, пожалуй, страшнее всего, изменявшимся выражением лица от потрясения к ужасу, а в некоторых случаях и к принятию свершившегося. Один из наиболее известных исторических анекдотов, о будто бы сохраняющимся после гильотинирования сознании история Шарлотты Карде, обезглавленной в 1793 году за убийство радикального политического журналиста Жан-Поля Марата. Плотник Легро, присутствовавший на казни, якобы схватил отсеченную голову Корде и дал ей пощечину. Зрители безапелляционно утверждали, что в ответ на это оскорбление Корде не только покраснела, но на лице ее явно читалось негодование. За этот проступок Легро был на три месяца заключен в тюрьму. Поскольку интерес к подобным посмертным аномалиям возрастал, учёные начали проводить собственные опыты. Многих приговоренных к смерти просили как можно дольше моргать после того, как упадет лезвие гильотины. И если некоторые вообще не моргали, другим, например, химику Антуану Лавуазье, встретившему свой конец на гильотине в 1794 году, якобы удавалось моргать от 15 до 20 секунд. Некий доктор Сигюре пошел еще дальше, поставив с гильотинированными головами ряд экспериментов. Он подвергал их глаза воздействию солнечного света и заметил, что они сами собой быстро закрывались с внезапной поразительной живостью. Что касается Людовика XVI, то, хотя нет никаких свидетельств о том, что его веки после отделения головы от тела еще двигались, очевидцы сообщали, что лезвие мадам Гелиатины вместо того, чтобы аккуратно рассечь осужденному монарху шею, разрубило заднюю часть черепа и нижнюю челюсть. Это делает казнь короля, пожалуй, самой известной иллюстрацией недостатков гильотины, которая бесспорно не обеспечивала столь быстрый конец, как рассчитывал ее изобретатель.